Поиск в Гугле выдал третистепенную актрису с внешностью восточной принцессы. Мы встретились в бульваре Сансет, модном ресторане с кухней Фьюжн. Что ж, стоит признать, что Google плохо разбирается в женщинах. Еще до того, как я увидел Самиру, я заметила направленные на нее взгляды. Она оказалась высокой, холеной, очень эффектной брюнеткой с потрясающими ногами и задницей, способной лишиться на Кием Кардашьян. Все остальное в персидской княжне тоже было избыточно прекрасно. Царь Соломону уподобил бы ее грудь башням вавилонским. Густые волосы коком стояли над долбом, а зубов цвет фаянса было, кажется, больше, чем природой положенной человеку. Самира сразу потянулась поцеловать меня, будто мы старые знакомые. Звезду окружала густая атмосфера и сладковато душной смеси, мускуса, почули, амбра и сандала. Мы сидели во внутреннем дворе... В гигантском декоративном очаге бушевало пламя, отсвечивая в густо подведенных глазах Самиры и освещая ее ноги. Изо всех сил я старался не спотыкаться взглядом об эти ноги. Это была женщина из «Тысячи одной ночи», и рассказ ее тоже звучал, как сказка Шихерезады. А мой дядя Ферзанде хани погиб при странных обстоятельствах. Его «Мерседес» нашли рухнувшим шоссе 15 Машина была разбита и смята в лепешку, будто ее на автомобильной свалке спрессовали. А от дяди, конечно, почти ничего не осталось. Свидетелей аварии не было, тормозных следов на шоссе не оказалось. Зато в крови дяди нашли слоновью дозу героина. Подошел официант, Самира пробежала глазами меню, уверенно выбрала салат с курицей и клубникой. «Я заказал стейк и бутылку вина». Дядя Фарзан, конечно, не был никаким наркоманом. Он всю жизнь вставал по будильнику, делал гимнастику, ел по расписанию и вообще был приверженцем здорового образа жизни. Но, похоже, его здоровью очень повредило то, что он был личным адвокатом принца Алириза Пехлеви, сына наследного шаха. М -м, наверное, это заразно. Самого принца тоже обнаружили застреленным в его бустонской квартире. За последние дни я успел стать знатоком трагической истории династии Пихлеви. Мне кажется, дядя знал, что он в опасности. Самир подняла бокал, полюбовалась вином на свет, понюхала, сделала крохотный глоток и одобрительно улыбнулась. Я счел, что несусветные деньги за это вино были потрачены исключительно толково. Дядя хранил множество секретов семейства Пихлеви. Он был очень осторожным. Самира подняла взгляд, и ее ресницы взметнулись театральным занавесом. Но все равно погиб. Она горестно вздохнула. «Доктор Воронин, пожалуйста, накачавшись героином, избегайте горных серпантинов». «Вы меня пугаете». Я отрезал кусок стейка с кровью. «Страх продлевает жизнь». Кир сказал, что взломали ваш дом и что ваши предки были как-то связаны с семейством Пехлеви. Если я правильно поняла, у них был доступ к спрятанным деньгам Шихеншаха. Я задумчиво жевал нежное мясо. Что-то не припомню, чтобы я так изложил это Киру. А если бы вы рассказали одному Киру, это было бы еще полбеды, но я вас погуглила и послушала ваше интервью на сайте Радио Фарада. Уверена, что за вами охотятся иранские секретные службы. Очень трогательно, что вы не боитесь рисковать собой, предупреждая незнакомцев об опасности. Я хочу узнать, что произошло с вами, чтобы понять, что грозит мне. Она аккуратно наколола на вилку кусочек клубники. «А у вас тоже есть газырь?» «Газырь?» Она явно слышала раньше это слово. «Нет, газыря у меня нет. Хотя...» Она медленно расцвела ноги, склонилась ко мне. «Я весь понятия не имею, что это такое, и как эта штука выглядит». Я рассмеялся. «Сейчас я должен тоном Заправского-Казанова заявить, а поедем ко мне домой, детка, и я покажу тебе свой газырь. Но у Хьюстона проблема. Газыря у меня больше нет». «Его выкрали вместе с семейными письмами». Самира рассмеялась. То ли не поверила, то ли, как я надеялся, заинтересовалась мной без всяких шахских миллиардов. Повертела бокал, скрестила ноги в щиколотках. «Прошу, расскажите мне о вашей необыкновенной семье. Каким образом вы связаны с Ираном? Если вы слушали интервью, тогда и сами все знаете». Я перся подбородком на руки. А «Лучше о себе расскажите. Откуда вы знакомы с Киром?» «Я актриса, он продюсер». «Мы оба иранцы. Здесь, в Л.А. мы все вращаемся в одном кругу». «А что стало с вашей прабабушкой? Вы в интервью о ней совсем не рассказали?» «Прабабушка прожила долгую жизнь. Ее сын, мой дед Михаил, часто навещал ее, даже после того, как перебрался в Европу. В 1970-х между Мюнхеном и Тегераном ходили автобусы. Дед несколько раз брал с собой моего отца. Последний раз папа навестил прабабушку перед самой исламской революцией». К тому времени она уже совершенно ослепла и сама жила в русской богодельне. Мне всегда было больно думать, что моя прабабка ослепла из-за такой ерунды, как катаракта. Сегодня это так просто лечится. А потом разразилась исламская революция, и связь оборвалась. Уже несколько лет спустя мы узнали, что ее похоронили на русском кладбище Тегерана. А ваш отец, он был как-то связан с семьей Шаха? Я пожалел, что упомянул отца. «Сколько Виктор учил меня, все, что ты скажешь о себе противнику, послужит против тебя. Первое правило — не давать никакой информации чужакам. Но трудно вести себя с красивой женщиной, как с вражеским агентом. Хм, с какой стати мой отец был связан с семьей Шаха? Не было на свете никакой причины забивать красивую голову Самиры такими скучными и посторонними для нее деталями, как занятия моего отца. Я перешел в наступление». «А когда и как ваша семья перебралась в Штаты?» «Мой отец как раз во время Исламской революции в 79-м учился в Калифорнийском университете, а семья мама сумела выехать во время революции. Александра, а почему у вас ни Фейсбук, ни Инстаграма? Как вы живете без них?» А «Без них никак. Мне пока хватает профиля на сайте центра «Расскажите лучше, где вы играли?» «Ни один творческий человек не в состоянии удержаться от соблазна поговорить о себе». «Ой, здесь и там, повсюду, в театральных студиях, в рекламе, в нескольких эпизодах, в одном студенческом фильме, но он так и не пробился на большой экран, еще в паре проектов, которые так и не стали известны широкой публике. У меня амплуа неудачницы. Папа грозит лишить меня финансовых дотаций». Она заразительно расхохоталась. Мужчины за соседними столиками тайком оглядывались. Женщины разглядывали ее откровенно и чуть презрительно. Их взгляды говорили, что утонченный вкус куда важнее бесконечных ног и пышных волос. Я не уверен, что их мужчины с ними соглашались. Но мне в Самире нравилась не только ее прекрасная вульгарная внешность. Из этой женщины, как углекислый газ из встряхнутой бутылки кока колы выплескивались уверенность, радость и сила. Если у нее и были сложности с ролями в Голливуде, то только потому, что она принадлежала Болливуду. Как раз неудачница из вас очень неубедительная. А чем занимается ваш отец? Папа импортирует ковры, а ваш кем был? Наконец-то я мог поймать кинутый ее мячик. А почему вы решили, что мой отец был? Ой, простите, я просто предположила, что он вышел на пенсию, нет? И тут же улыбнулась подкупающей ослепительной улыбкой, не оставляющей сомнений, что я оформенный параноик. Непринужденно принялась рассказывать, как Кир пробивает новый фильм об Иране, где ей обещана одна из ведущих ролей. Ее рассказ о себе самой звучал правдоподобно и убедительно. Все мои хитрые попытки заставить ее поговорить, она отбивала с легкостью агаси на теннисном корте. Конечно, я понимал, что она встретилась со мной не для того, чтобы я пролил свет на обстоятельства смерти ее дяди. Но перебирать конспиративные версии было необязательно. Ее интерес мог объясняться тем, что я был неженатым хирургом. Увы, прожив 25 лет из своих 34 в суетном Лос-Анджелесе, я достаточно хорошо отдавал себе отчет в том, почему мною способна заинтересоваться девушка вроде Самиры. Однако, будь она даже агентом Вивака, я не отказался попознакомиться познакомиться с ней ближе. Легкий покров, тайна и воображаемая опасность только усиливали интригу. Женщин, старающихся мне понравиться, достаточно. Но самир могла таить намерения более коварные, чем замужество. Я предложил закончить вечер у меня, и она охотно согласилась. Сквозь сон я слышал, как она вставала и выходила из спальни на цыпочках, Куда женщина может ходить ночью в чужом доме? В туалет, на кухню. Заколыхавшийся матрас дал знать, что она вернулась. Я притянул руку, притянул ее к себе и вновь заснул. Пусть ходит и рыщет, главное, пусть возвращается. Утром я подбросил ее обратно к машине и в прекрасном настроении поехал на работу. Два дня в неделю я работал в больнице. Это давало мне право на больничные привилегии, возможность оперировать в Рейгане пациента в частной практике. Увы, в летние месяцы эти два больничных дня иногда казались мне слишком тяжелой платой за привилегии. 1 июля в отделении появился ежегодный урожай резидентов, выпускников медшкол, начинающих ординатуру. Новички ничего не знали, ничего не умели, в операционных ни на минуту нельзя было оставить одних». Сегодня со мной поставили новенькую некую Кэтрин Соболев. Вчера она, как полагается, осмотрела записанных на сегодня пациентов и позвонила мне еще до свидания с Самирой, чтобы по форме доложить истории болезни и результаты осмотра. По ее имени я предположил, что она русская мигрантка. Но, услышав по телефону чистейший британский выговор, понял, что она, по-видимому, тоже из каких-то давних волн миграции. Голос у нее был деловой, почти бесцветный, и никаких фантазий во мне не пробудил. Ее вид еще раз подтвердил мою теорию: Соболева оказалась особой невзрачной, среднего росточка волосы аккуратно заправлены под хирургический беретик, над хирургической маской на пол лица моргали два детских серых глаза. Мне, уже начавшему привыкать к обильному макияжу Самиры, неподведенные глаза Соболевой показались беззащитно обнаженными. Первый пациент. «Доктор Соболев, будьте добры, поставьте музыку. Там, на полке диски». Я кивнула и подняла уже стерильные руки. Неожиданно она ответила на чистейшем русском. «А какой из дисков поставить? Здесь несколько». Я тоже охотно перешел на русский. «Поищите там светлый праздник римского-корского». «Стараюсь использовать любую возможность говорить по-русски, если речь не идет о происходящем на операционном столе». То, что анестезиолог и не понимали наш соболевой разговор, меня не волновало. Хирург в своей операционной, бог и царь, и у каждого из нас свои причуды и заскоки. Мой заскок ещё весьма безобидный, шлифовать свой русский. Втайне я гордился тем, что никогда не вставлял в русскую речь английские слова. И несмотря на то, что был эмигрантом в четвертом поколении, говорил по-русски так, что даже в России. Никто ни разу не заподозрил, что я родился и вырос в Штатах. Нашла. Я тоже эту вертюру люблю. Операционную заполнили звуки пасхального песнопения. Операция была легкая, рутинная. Я разрезал кожу, затем слой жира и поперечную фасцию. Вы откуда к нам пришли? Из МГМУ, Московского медицинского. Я поднял голову. Да, я ожидал, что она назовет Оксфорд или Лондонский имперский колледж. А вы что, попали в Рейген? Прямо из Московского института? До сих пор я никогда не сталкивался со свежими выпускниками российских медвузов. У вы взметнулись и сошлись с домиком брови, как будто мое удивление ей было непонятно. Она склонила голову. Я сдала все экзамены, подала заявление, резюме, рекомендательные письма, результаты экзаменов, меня пригласили на собеседование. А потом я попала в эту ординатуру по распределению. Сказала так буднично, словно такое случалось с каждым желающим. Я рассек брюшину. А откуда у вас такой отличный британский английский? Из школы у учительницы был такой акцент. В медицинский центр имени Рейгана, который все просто называют Рейган, мечтают попасть лучшие выпускники американских медшкол. Как же надо сдать экзамены, чтобы на это место приняли иностранного врача? Придется понаблюдать, что она знает и умеет. своей операционной я Коновалов к больному не подпущу. «Мне судебный иск не нужен. Уж лучше пусть музыку ставят и разрезы зашивает». Она внимательно следила, как я разделил спайки, прошелся вдоль кишки и нашел ту самую спайку, которая мешала проходимости. Как и полагается, старшему врачу по ходу операции я объясняла резидентке Соболевой, что и почему делаю. Она не мешала, кивала, на вопросы отвечала толково. Один раз взглянула из-за плеча. Я ощутил на шее теплое дыхание». Зашил разрез, не дрогнувший рукой. «Мне не было никакого дела до интерна Соболевой. Я давно зарекся поддаваться на заигрывание коллег. Переспи с медсестрой, и ты навсегда потеряешь право указывать ей, что делать. А любой флирт с интерном или врачом-резидентом сразу определяется администрацией как сексуальное преследование подчиненных. Но главной у меня была Самира. Эта женщина как газ заполняла собой все жизненное пространство». Жаловаться было не на что, это был веселящий газ. Самира оказалась прирожденным комиком. Она постоянно передразнивала знакомых, селебрити, могла мгновенно преобразиться в старого негра, ковбоя, проститутку, тупого полицейского. Молниеносно придумывала реплики от их лица. Легкомысленная, неистощимая на развлечении и выдумке, она любила посмеиваться над окружающими и охотно иронизировала над собой. Более общительного человека я не встречал. Она постоянно получала сообщения, немедленно их проверяла и тут же отвечала всем. Иногда болтала по телефону, часто по-персидски. Ее мелодичные фарси очаровывал. Мне нравилось, что она персиянка. Это давало ощущение связи с моими предками. Все они любили Иран, и для меня Самира была ниточкой к этой стране. Она любила слушать мои семейные истории, и я охотно рассказывал ей все, что знал. Чаще всего я говорил о прадеде Александре, как-то даже достал его фотографию. Мне было приятно, когда Самира сделала вид, что не может поверить, что это не я. Она с интересом слушала и о деде Михаиле, и о том, как в конце 1960-х дед бросил свободу и вернулся в Иран. Ему предложили завидный пост главного редактора англоязычной тегеранской газеты «Техран Жорноль». Но долго дед не продержался. На свободе он боролся с советской цензурой и затыканием ртов, а завидуя главным органом англоязычной печати в Иране, быстро обнаружил, что теперь ему самому диктовали, о чем и что писать, о чем помалкивать. Через год разочарованный Михаил Александрович вернулся в Мюнхен на прежнюю службу. Но в тот прожитый в Тегеране год мой отец навсегда заразился любовью к этой стране, к ее пустыням, горам, звукам, запахам обильной и вкусной трапези, но главное к ее людям, способным зарезать овцу ради случайного прохожего, вкратчивая вежливости персов, к их уважению к старшим, к своей истории. Моих русских предков роднил с мучительный комплекс. Они осознавали величие культуры, которые наследовали, и с горечью переживали несоразмерное ей скромное место наших народов в современном мировом раскладе. Вечерами я исправно служила Самире Чичероне на бесконечных светских мероприятиях. Она постоянно тянула меня то на выставку, то на филантропический вечер, то на концерт. Иранцев в Лос-Анджелесе было множество. Все они были люди общительные, богатые, образованные, хлебосольные, любящие шум, тусовку, а больше всего пустить пыль в глаза». В те редкие дни, когда в городе не отмечали американские или иранские праздники, не собирались на какое-то семейное торжество, не шли на вернисаж или на премьеру нового фильма, и ни в одном клубе не танцевали и не пели, мы посещали винодельни. Неутомимость Самиры заставляла подозревать, что в каждом атоме ее тела имелся добавочный электрон. По утрам я по-прежнему урывал время для велосипедных прогонов, теперь они стали просто необходимы, моя персиянка любила и умела готовить, все у меня не всегда хватало силы воли удержаться от баранины, тушеные с баклажанами, утки в гранатовом соусе или пилава с кислыми вишнями. У нее вообще было много традиционных женских добродетелей, которые радовали меня тем больше, чем меньше я ожидал встретить их в современной женщине. Персидская царевна оказалась заборливой, щедрой и покладистой. Впрочем, на этой стадии отношений такое случается даже с самыми прогрессивными девушками. И все же не настолько я был ею очарован, чтобы не замечать, что она не умела, но упорно что-то искала в моем доме. Шарила по шкафам и ящикам, пыталась заглянуть в лэптоп, прислушивалась к моим телефонным разговорам, но у нее были удивительно соблазнительные ямочки в углах пухлых губ. Один взгляд на эти ямочки, и вся моя осторожность куда-то улетучивалась. Иногда я скучал по покою, одиночеству и хорошей музыке, которой еще в детстве пристрастился благодаря Виктору. Но через пару-тройку дней мне снова не хватало этой девушки, похожей на очаровательного, непослушного и неугомонного щенка. Между работой и Самирой не оставалось времени ни для друзей, ни для матери. Поэтому, когда в один прекрасный день раздался звонок, и Патрик попросил о встрече, я был уверен, что он явился напомнить мне о сыновнем долге. К Патрику у меня было сложное отношение. С одной стороны, этот маленький чудаковатый тип имел наглость претендовать на место моего отца. С другой, он заботился о моей матери, любил ее, окружал трогательными знаками внимания. Это меня особенно устраивало, поскольку я сам редко урывал для нее время, хотя мы жили в одном городе. Но если мне трудно было высвободить время для родной матери, то уж для Патрика и подавно не было ни минуты. Тем не менее, он так настаивал, что пришлось уступить. Патрик явился с бутылкой вина 2010 года. Гостю с такой бутылкой у меня всегда гарантирован радушный прием. Признаться, я ожидал чего угодно, но прямое предложение продать ему семейный глазырь застало меня врасплох. Патрикс, какой стати. И причем здесь вы? А тоже решили попытать счастье шахскими сокровищами? Алекс, я буду с вами предельно откровенен. Ко мне обратился покупатель, который коллекционирует предметы, связанные с династией Пихливии. «Не исключаю, что это кто-то из семьи Шаха. Мне предложили очень-очень хорошую цену, бесконечно превышающую реальную стоимость этой побрякушки. А у вас, как я понимаю, из-за этого газыря одни неприятности?» «Откуда вы знаете?» «Я же была у Светланы в тот день, когда у нее взломали стол и украли письма. Она рассказала, что вас тоже ограбили, и о газыре, разумеется, упомянула». Даже если бы я пал так низко, чтобы торговать единственной вещью, оставшейся в память о прадеде. Я бы ни за какие коврижки не продал свой газырь Патрику. Вот только за то, что он называет мою мать по имени и обсуждает с ней мои дела. А что вы знаете об этом покупателе? Ничего. Он обратился по интернету, направил запрос в мою сетевую лавку. Я поискал его никнейм «Love of Persia 2017». Но он не нашел никаких следов. По IP тоже не получилось его вычислить. Полагаю, он твердо намерен остаться неузнаваемым. Но в этом нет ничего зловещего. В мире коллекционеров многие предпочитают хранить инкогнито. Он предложил перевести всю сумму заранее, полностью полагаясь на мою порядочность. Это очень хорошие деньги, Алекс. «Газырь» был ручной работой из серебра, и выгравирован весьма искусно, но вряд ли эта штука могла украсить собой хоть одну серьезную коллекцию, помимо коллекции музея семейства Пихлеви. «Сколько?» «Торговец есть торговец». Патрик засмеялся. «Ваша доля была бы львиной. 50 тысяч долларов. А своей комиссионной я бы с радостью потратил на нашу со Светланой свадьбу, если бы вы согласились помочь мне уговорить ее составить мое счастье». «Нет, я не согласился бы уговаривать мать составить счастье яйцеголового и напыщенного Патрика. Хотя, сознаюсь, я мог бы отказать ему более вежливо, но в тот момент меня захлестнуло ощущение, что охотники за газырем обложили меня, и их руки тянутся к моему горлу с самых неожиданных сторон. Враги нашли потайной лаз, алчность материнского кавалера, и через него проникли в крепость Воронинах». Патрик возмущенно распушил усы, церемонно распрощался и ушел к сожалению, поглядывая на оставленную бутыль. Я понимал, что во всем виноват сам. Мать пересказала Патрику только то, что я ей разболтал. С ней было о чем разговаривать. Вот я и решил, что лучше о Газыре, чем о Самире. Но на Патрика было легче злиться, чем на себя.